Но Иван Федорович категорически отклоняет этот вариант. Аргументы все те же, то есть никакая не опасность пребывания в Москве, а желание заставить сына потрудиться вдали от соблазнов, которые он считает губительными для деловых качеств будущего предпринимателя. В Москве одно лишь развлечение на глазах и чад в голове. Вот тебе, образчик, Савва, Федор и Анатолий, совершеннолетние молодые люди, не могут жить и содержать себя, ничего не делают, скучают и ходят с туманом в голове. А от чего это? От того, что они не привыкли к трудам. Надо бы правильно, как трудится каждый добрый гражданин, добросовестно, не надеясь на чужие силы. Центральный государственный архив литературы и искусства. Савва покорился, чем вызвал необычайное расположение отца. Письма его к сыну уже не содержат норовоучений, а принимают все более дружеский тон. Иван Федорович говорит с Саввой как с равным, делится своими мыслями, серьезно рассказывает о делах и перспективах, держит его в курсе доходов и расходов. Особенно занимают Ивана Федоровича дела Троицкой железной дороги, которую к тому времени уже успели построить. По всему видно, что Иван Федорович смотрит именно на Савву, как на преемника дела трудов своих. Старшими сыновьями он недоволен. На Федора он не мог возлагать особых надежд, прежде всего по той причине, что тот был не совсем здоров психически. Анатолий же рассердил отца, пойдя против его воли, в таком по тем временам важном принципиальном вопросе, как женитьба. Возможно, что именно это толкнуло Ивана Федоровича на такие крайние меры по отношению к Савве, как отсылка его в Баку. Дело в том, что Анатолий, находясь в Милане, познакомился с певицей Марией Александровной Ляпиной и заявил, что намерен жениться на ней. Вскоре после отъезда Саввы в Баку он приехал с ней в Москву, и они поселились вместе. Конечно, с точки зрения преуспевающего купца, брак сына с актрисой был мезальянсом, но Иван Федорович впоследствии примирился с этим, видя, что брак не помешал предпринимательству. В одном из писем Савве он с удовлетворением и надеждой сообщает, что Анатолий затевает типографию. Через три месяца после приезда Саввы в Баку директор Бекман собрался в Персию осматривать находящиеся там фактории, и, видимо, по указанию Ивана Федоровича взял с собой Савву. На письме Саввы, извещавшем, что он уезжает в Персию, Иван Федорович сделал надпись «Жаль мне Савву, но, слава Богу, что он на деле и не дома». 19 декабря 1862 года Бекман, Савва и их спутники сели на пароход и вскоре выгрузились на персидском берегу, в порту Ашураде. Здесь Савве был выделен телохранитель, черкес Аллаверды, как называет его Савва. Телохранитель был вооружен с ног до головы. Погрузившись на верблюдов, Вся компания отправилась вглубь таинственной страны, известной Саве только по сказкам. Но ничего сказочного в Персии не было. К восточной экзотике он пригляделся еще в Баку, а езда на верблюдах была весьма утомительна. Персия оказалась бедной и грязной. В шахруде Бекман оставил Саву на попечение местного директора фактории, а сам поехал дальше. Савва прожил в Шахруде шесть месяцев. Учился торговать в лавке, ездил с директором фактории в ближайшие селения покупать персидские товары, вел долгие беседы с бухгалтером, стариком Абдерасулом, слушал его рассказы о нравах и обычаях персиян. Жизнь текла медленно и скучно. Днем торговля в лавке, потом обед с директором фактории и Абдерасулом на плоской крыше дома Ленивая, по-восточному, медленная беседа. А на завтра все то же. Однообразие это надоело Савве до смерти. Но отец уезжать не разрешал, повторяя чуть ли не в каждом письме, «стерпится, слюбится». Стерпится — это Савва понимал, но слюбится, жизнь в маленьком азиатском городке, торговля в лавке, в это он не верил, но решил смириться хотя бы внешне. Так что, когда спустя полгода Бекман приехал в Шахрут, директор фактории отозвался о молодом человеке самым лесным образом. Бекман предложил Савве, конечно, не без указаний Ивана Федоровича, переехать в главный город Хороссана-Мешхет и открыть там новую факторию. Савва с радостью согласился, как-никак это было переменой в жизни. 70 верблюдов было нагружено русскими товарами, к Савве был приставлен тот же телохранитель Аллаверды и два персиянина Махмуд и Джангир. Абдерасул на прощание предупредил Савву насчет опасностей, подстерегающих его в этой стране, советовал быть осторожным, никому, кроме своих спутников, не доверяться. Савва купил лошадей для себя и для Аллаверды, И караван тронулся в путь. Путешествие было долгим и утомительным. Ехали по бесплодным пустыням, запасаясь водой в редких оазисах. Ехали между голыми скалами. На ночлег старались останавливаться в селениях имеющих караван Сараи, своеобразные восточные гостиницы для купцов, едущих с караваном. В гостиницах имелись склады для товаров и загоны для верблюдов. Но караван сараи были не повсюду. Случалось ночевать где попало, чаще всего в крошечных духанах, где комната для приезжих была маленькой, сырой, и спать приходилось прямо на полу. Так ехали они день за днем, продвигаясь вглубь Азии. С каждым днем все тоскливее становилось на душе Усавы. Он мысленно измерял расстояние до Москвы, до родных и близких, Расстояние, которое все увеличивалось, и однажды на какой-то стоянке он почувствовал себя таким одиноким и несчастным, что расплакался и проплакал всю ночь. На 22-й день путешественники прибыли к воротам Мешхеда, где были остановлены стражниками, потребовавшими пошлину за ввоз товаров. В Персии право взимания пошлины дается на откуп. Но за русские товары пошлина была уже уплачена на границе, и потому Савва приказал спутникам, не обращая внимания на стражу, провозить караван в город. Мешхет — город богатый. Харассан — самая плодородная, самая благополучная из персидских провинций. Торговля пошла бойко. Савва сразу стал заметным человеком в городе и был удостоен приема наместникам шахиншаха. Но тоска не оставляла его. В городе со статысячным населением был всего один европеец, бельгиец по национальности, бывший унтер-офицер французской армии Мсье Шосс, занимавший видный пост при дворе-наместник. Он был инструктором стражи, очень многочисленный, хорошо вооруженный, охранявший наместника от возможных бунтов и покушений. Вооруженных людей было столько, что действительно создавалось впечатление ежеминутной опасности. Кроме стражи была еще полиция. И начальник ее, полицмейстер, посоветовал Савве, кроме Алла Верды не отходившего ни на шаг и ни на минуту не снимавшего руки с рукоятки кинжала, завести еще двух стражников, феррашей, которые шли бы с нагайками впереди и сзади. Савва послушался его и с тех пор ходил в сопровождении трех вооруженных людей. Об этом, может быть, любопытно читать, но жить так долгое время не очень-то приятно. Как-то персидские купцы, торговавшие в священных кварталах, то есть в той части города, куда доступ иноверцам был запрещен, предложили продать им значительную часть товаров за наличный расчет. Савва с радостью согласился и, забыв наставление о том, что никому нельзя доверять, отослал товары, прежде чем получил деньги.